Идут двое сирот, братец Иванушка и сестрица Алёнушка, В дальний путь по открытому полю. А солнце высоко, колодец далеко, жар донимает. Захотелось Иванушке пить. Сестрица Алёнушка, я пить хочу. Подожди, братец, до колодца дойдём. Идут... А солнце высоко, колодец далеко, жар донимает, пот выступает, стоит лошадиные копытца полные водицы. Сестрица Ленушка, хлебну я из копытца, не пей, братец, же ребеночком станешь. Вздохнул Иванушка и пошли они дальше, идут, а солнце высоко, колодец далеко. Жар донимает, пот выступает. Стоит коровье копытце, полное водицы. Сестрица Ленушка, хлебну я из копытца. Не пей, братец, станешь теленочком. И пошли они дальше, идут, а солнце высоко, колодец далеко, жар донимает, пот выступает. Стоит козлиная копытца, полная водицы. Не спросил у Аленушки братец, подстал немного, схватил копытца И выпил до дна. Оглянулась Аленушка, зовет братца, А вместо Иванушки бежит за ней беленький козленочек. Догадалась Аленушка, что это за беленький козленочек, И горько заплакала. Но делать нечего. Пошли дальше, Алёнушка с козлёночком. Идут они, а навстречу им едет царь. Продай мне козленочка. Алёнушка отвечает: этот козленочек не продажный, это мой братец родимый. Царь взял их с собой во дворец. Потом он на Алёнушке женился, а козленочка. Берег да холил. Жили они счастливо, Добрые на них глядя радовались, А злые завидовали, А больше всех завидовала им соседка, Старая ведьма. Думала она, что царь женится на ее дочери, Да не по ее вышла. Вот и задумала ведьма, Алёнушку погубить. Пошла раз Алёнушка в лес гулять, а ведьма её подстерегла, схватила, навязала ей тяжёлый камень на шею и бросила в реку. Дочку же свою обернула Алёнушкой и послала в царские хоромы. Никто и не узнал, что вернулась не Алёнушка, а ведьмина дочка. Сам царь обманулся, Один козленочек все узнал, не ест он, не пьет, ходит по берегу да жалобно кричит. Услышала новая царица, как кричит козленочек, и говорит царю, «Вели козленка зарезать!» Удивился царь, «Что же это? Ты так любила козленочка, и вдруг велишь его зарезать?» Но ведьмина дочка неотступно просит, «Вели да вели козленка зарезать!» Пришлось царю согласиться. Приказала ведьмина дочка наточить ножи, Разложить костры и нагреть воду в котлах. Проведал об этом козленочек, Прибежал к царю и просится. — Пусти меня на реку сходить, водиться и спить. Царь пустил его. Вот прибежал козленочек к реке, Стал на берегу и закричал. Алёнушка, сестрица моя, выплань, выплань на бережок, Кладут костры высокие, горят огни горючие, Кипят котлы кипучие, точат ножи булатные, Хотят меня зарезать. А Алёнушка ему из воды в ответ, Ах, братец мой Иванушка, Тяжел камень к дну тянет, Шелкова трава на руках свелась, Желтые пески на грудь легли. Заплакал козленочек и воротился назад. В полдень опять просит у царя, — Царь, пусти меня на реку сходить водиться и спить. Царь отпустил его.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 Ах, братец мой, Иванушка, тяжел камень ко дну тянет, Шелкова трава на руках свелась, Желтые пески на грудь легли. Заплакал козленочек и воротился домой. Что это думает царь, козленочек все бегает на речку? Вот просит козленочек в третий раз. «Царь, пусти меня на реку сходить, водиться и спить!» Царь отпустил его, а сам пошел за ним следом. Подошел к реке и слышит...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 Алёнушка ему из воды в ответ. Ах, братец мой, Иванушка, тяжёл камень ко дну тянет, Шелкова трава на руках свелась, Жёлтые пески на грудь легли. Царь подбежал к реке, кинулся в воду, Подхватил Алёнушку и вынес на берег. А жила Алёнушка и стала ещё краше прежнего. Бросилась она козлёночка обнимать, А козлёночек стал уже Иванушкой. Зажили они тогда втроём лучше прежнего, А ведьмину дочь слуги со двора прогнали. Жила-была в лесной избушке Белая коза, жёлтые глаза, И был у неё семер козлят, Рано утром только солнышко зайдет, Коза в леса да в луга за кормом уходит. А козлятушки дверь закроют, Никого не пускают, Друг с дружкой в избе играют. Воротится коза, Постучится в двери, запоет. Козлятушки, ребятушки, Отопритесь, отомкнитесь. Я коза на лугу была, Ела травку шелковую, пила воду студенную, Бежит молоко по вымечку, Из вымечка по копыточкам, С копыт на зеленую траву. Козлятки откроют дверь, Коза их накормит, напоит, спать уложит, А утром опять в леса, в луга за кормом уйдет. Жил недалеко серый волк. Увидал избушку, услыхал козы песенку. Вот раз коза далеко в лес ушла, Козлятки дверь заперли, а волк и пришел. На крылечко зашел, да стук-стук-стук. Козлятки и спрашивают, кто там. А волк грубым голосом и запел. — Козлятушки! — Ребятушки, отоприте все, отомкните все. Ваша мать пришла, молока принесла. Полные бока молока, полные рогат врага, полные копыт сводицы. А козлятки отвечают: слышим, слышим, не матушкин голосок. Наша матушка поет тоненько, да не такую песенку. Волк ушел и за куст. Спрятался. Пришла коза домой, У дверь постучался. Стук-стук-стук. Кто там? Коза и запел тоненько. Козлятушки, ребятушки, Отофритесь, отомкнитесь. Я коза на лугу была, Ела травку шелковую, Пила воду студеную. Бежит молоко по вымечку, Из вымечка по копыточкам, С копыт на зеленую траву. Козлятки матери дверь отперли. Рассказали козлятки, как к ним волк приходил, а коза и говорит, детки вы мои милые, вы никому двери не отпирайте, пока моей песенки не услышите, мою белую ножку не увидите. Ушла коза снова в лес. А волк выскочил из куста, побежал к кузнецу в деревню. Кузнец, кузнец, скуй мне тоненько язычок, а то я тебя съем. Испугался кузнец. Сковал волк тоненько язычок, Пришел волк к избушке стук, — стук-стук-стук. Кто там? А волк и запел тоненьким голоском «Козятушки, ребятушки, отопритесь, тамкнитеся. Поет, а сам лапу на окошечко положил а лапы черные черные тут козлятки увидели да как запрыгали видим видим не матушкины ножки у матушки как белый снег а у тебя как черная грязь не откроем дверь ты волк рассердился волк побежал в деревню видит баба пироги печет волк и зарычал на нее вымужем мне бабы лапы белой мукой а то я тебя съем Испугалась баба, вымызал ему лапы белой мукой. Побежал волк в лес, прибежал к избушке, белую лапу на окно положил, да тоненьким голосом и запел. Козлятушки, ребятушки, а отомкнитеся. Я коза на лугу была, ела травку шелковую, пила воду студенную, бежит молоко по вымечку, из вымечка по копыточкам с копыт на зеленую траву. Слышь, козлятки? Будто матушкин голосок слышит козлятки матушкину песенку, видит козлятки белую лапочку. Открыли, отомкнули козлятки дверь. Волк и прыгнул в избу, да и всех козляток съел. Только самой маленькой в печку залез, так волк его и не нашел. Проглотил волк шестерых козлят. Пошел в лес, лег под куст да заснул крепким сном. А коза домой пришла, видит двери отперты лавки опрокинутые, стекла выбиты, Нет козлятушек, нет ребятушек, нет нигде милых детушек. О, стала коза горько плакать и рыдать. Вдруг слышит, кто-то в печи пищит. Подошла коза к печи, вытащила козленочка, он ей все рассказал. Взяла коза большие ножницы, серый шерсть клубок да иголочку и в лес отправилась. Видит, под кустом волк спит, страшным голосом храпит. Тут коза ему разрезал живот, да и выскочили все козлятушки, да и выскочили все ребятушки». Целым целехоньки, живым желехоньки. Вот радость-то была. А коза волку в живот больших камней наложила, до да серой шерсти живот зашила, будто ничего и не было. Проснулся волк, пить захотел, пошел волк к колодцу, нагнулся, а камни тяжелые потянули его вниз. Упал волк в колодец и утонул. А коза с козлятками... Пошла домой жить, молоко пить, Добро наживать, песни распевать. Жила-была старуха, А у ней было два сына. Один-то помер, А другой в дальнюю сторону уехал. Дня три спустя, как уехал сын, Приходит к ней солдат и просится. Бабушка, пусти и ночевать. Иди, родимый, Да ты откуда -то? Я, бабушка, никонец того свету выходец. Ах, золотой мой, у меня сыночек помер. Не видал ли ты его? Как же видел, мы с ним в одной горенице жили. Ох, да что ты! Он, бабушка, на том свете журавлей посет. Ах, родненький, чай он с ними замаялся. О, еще как замаялся-то, Ведь журавли-то, бабушка, все по шиповнику бродят. Ох, чай он обносился. Ох, еще как обносился-то! Совсем в лохмотьях. Ах, есть у меня родимый оршин сорок холста, да рублев в десяток денег. Отнеси к сынку. Изволь, бабушка! Долго ли, коротко ли, приезжает сын. Здравствуй, матушка, а ко мне без тебя-то приходил Никонец, с того свету выходец, про покойного сынка сказывал. Они вместе в одной горнице жили. Я услала с ним туда холстик до да десять рублей денег. «Коли так говорит сын. Прощай, матушка, я поеду по вольному свету. Когда найду, дурковать и тебя, буду тебя и кормить, и поить. А не найду, со двора спихну. Повернулся и пошел в путь дорогу. Приходит в господскую деревню, остановился возле барского двора, а на дворе ходит свинья с поросятами. Вот мужик встал на колени и кланяется свинье в землю. Увидала то из окна барыня и говорит девке, «Не ступай и спроси, чего мужик кланяется». Спрашивает девка, мужичок, а чего ты на коленях стоишь? Да свиньет поклоны бьешь. Матушка, доложи бароньке, что свинья-то ваша пестра, Моей жене сестра, а у меня сын завтра женится, Так на свадьбу прошу, не отпустит ли свинью в свахи, А поросят в поезд. Барыня как выслушала эти речи и говорит девке. «Какой дурак! <emotion> Просит свинью на свадьбу дыщи да с поросятами!» <emotion> «Ну что ж, пусть на него люди посмеются!» Наряди поскорей свинью мою шубу, Довели запрячь в повозку пару лошадей, Пусть не пешком идут на свадьбу. Запрягли повозку, посадили в нее Наряженную свинью с поросятами И отдали мужику. Он сел и поехал назад. Вот воротился домой барин, а был он в то время на хоть Барень него встречает, сама со смеху помирает. Ах, душенька, не было тебя, ни с кем было посмеяться. Не, было здесь мужичок, кланялся нашей свинье. Ваша свинья говорил. Пестра, моей жене сестра. И просил ее к своему сыну в свахе, А поросят в поезжание. Я знаю, говорит барин, Ты ее отдала. Отпустила душенька, Нарядила в свою шубу И, и дала повозку с парой лошадей. — Да откуда мужик-то? — Не знаю, голубчик. — Это, выходит, не мужик-дурак, а ты дура. Рассердился барин, что жену обманули, выбежал из хором, сел на находца и поскакал в погоню. Слышит мужик, что барин его нагоняет. Завел лошадей с повозкую в густой лес, а сам снял с головы шапку, опрокинул на земь и сел возле. Ай ты, борода! закричал барин. Не видал ли? Не проехал ли здесь мужик на паре лошадей? Еще у него свинья с поросятами в повозке. Как не видать? Ой, да он уж давно проехал. В какую сторону? Как бы мне его догнать? Догнать? Не устать. Да поверток много, Того и смотри, заплутаешься. Тебе чай дороги ты ведь неведомый. Поезжай, братец, ты. Поймай ты мне этого мужика. Нету барин, мне никак нельзя. У меня под шапкую сокол сидит. Ничего, я постерегу. Твоего сокола. Смотри, еще выпустишь, птица дорогая, Меня хозяин тогда сосвету живет. А что она стоит? Да рублев-то триста будет. Ну, упущу то и заплачу. Нет, барин. Хоть теперь ты сулишь, а что после будет, не ведаю. Экой ты не вера. Ну, вот тебе триста рублёв, прав всякий случай. Мужик взял деньги, сел на иноходца и поскакал в лес. А барин остался пустую шапку караулить. Долго ждал барин. Уж и солнышко закатывается, А мужика нет, как нет. Постой, посмотрю, Есть ли под шапкой у сокол, Если есть, так приедет, А коли нет, так и ждать нечего. Поднял шапку, а сокола-то и не бывало. Эх, мерзавец! Ведь, наверное, это был тот самый мужик, Что барыню обманул. Плюнул с досады барин И поплюлся к жене. А мужик уж давно дома. «Ну, матушка, — говорит старухи, — Живи у меня, есть на свете И тебя, дурашливее. Вот, — Ни за что, ни просто дали тройку лошадей с повозкую, Триста рублев денег, да свинью с поросятами. Жили мужик да баба. У них была дочка да сынок маленький. Доченька говорила мать, мы пойдем на работу, береги братца. «Не ходи со двора, будь умницей, мы купим тебе платочек». Отец с матерью ушли, а дочка позабыла, что ей приказывали. Посадила братца на травке под окошко, Сама побежала на улицу, заигралась, загулялась. Налетели гуси-лебеди, подхватили мальчика, Унесли на крыльях. Вернулась девочка, глядь, обраться нету, ахнула, кинул туда-сюда, нету. Она его кликала, слезами заливалась, причитывала, что худо будет от отца с матерью. Братец не откликнулся. Выбежала она в чисто поле и только видела, метнулись вдалеке гуси-лебеди и пропали за темным лесом. Тут она догадалась, что они унесли ее братца. Про гусей-лебедей давно шла дурная слава, что они пошаливали, маленьких детей уносили. Бросилась девочка догонять их. Бежала, бежала, бежала, увидела, стоит печь. «Печка, печка, скажи, куда гуси-лебеди полетели?» Печка ей отвечает, «Съешь моего ржаного пирожка, скажу. Стану я ржаной пирог есть, у моего батюшки пшеничные не едятся». Печка ей не сказала. Побежала девочка дальше, стоит яблоня. яблони, яблоня, скажи, куда гуси-лебеди полетели? Поешь моего лесного яблочка, скажу. У моего батюшки садовые не едятся. Яблоня ей не сказала. Побежала девочка дальше, течет молочная река в кисельных берегах. Молошная река, кисельные берега, Куда гуси-лебеди полетели. Поешь моего простого киселька с молочком, скажу. У моего батюшки и сливочки не едятся. Долго она бегала по полям, по лесам. День клонится к вечеру, делать нечего, Надо идти домой. Вдруг видит, стоит избушка,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 Девочка с братцем опять побежала, а гуси-лебеди воротились, летят навстречу, вот-вот увидят. Что делать? Беда! Стоит яблоня. Яблони матушка, спрячь меня! Поешь моего лесного яблочка. Девочка поскорее съела и спасибо сказала. Яблоня ее заслонила ветвями, прикрыла листами... Гуси-лебеди не увидали, пролетели мимо. Девочка опять побежала. Бежит, бежит, уж недалеко осталось. Тут гуси-лебеди увидели ее. Загоготали, налетают, крыльями бьют, а вы, гляди, братцы из рук вырвут. Добежала девочка до печки. «Печка, матушка, спрячь меня!» Поешь моего ржаного пирожка. Девочка скорее пирожок в рот, А сама с братцем в печь села в устица. Гуси-лебеди полетали, полетали, Покричали, покричали, И ни с чем улетели к бабе Девочка сказала печи спасибо И вместе с братцем прибежала домой. А тут и отец с матерью пришли. «Два козлика». Из-за леса, с крутых гор, едет дедушка Егор. Сам на кобылке, жена на коровке, Дети на телятках, внуки на щенятках. Съехали с гор, развели костер, Кушают кашку, слушают сказку. А сказка-то называется «Два козлика». Жили-были два козлика. Один козлик был белый, а другой черный. И до того упрямые были, но никогда ни в чем друг другу не уступали. Как-то встретились эти упрямые козлики на узком мостике, переброшенном через ручей. Сразу двоим перейти ручей было невозможно. Надо было кому-нибудь вернуться назад, дать другому дорогу и обождать. — Уступи мне дорогу, — сказал белый козлик. — А вот все, пади какой важный барин, — ответил черный козлик. — Пять час назад я первый взошел на мостик. — Нет, не уступлю, я гораздо старше тебя годами, и мне еще уступать тебе ни за что, — кричал белый козлик. Тут оба козлика, недолго думавши, столкнулись рогами и, упираясь тоненькими ножками, стали драться. А мостик был мокрый, оба упрямца поскользнулись и полетели прямо в воду. С большим трудом козлики вылезли из воды и решили больше не ссориться, потому что без дружбы горе не миновать. Без дружбы радости не бывать. Почему у зайца хвост короткий? Давно-давно это было. Ходили тогда звери без хвостов. Только вдруг вышел приказ Идти всем зверям на лужайку к двум дубам Хвосты получать. Обрадовались звери, Идут, друг друга перегоняют, Боятся, как бы без хвостика не остаться. Захотелось и зайке полевому Хвостик получить. Высунул он мордочку из норки, А ему на нос кап-кап. Ну как идти в дождь, Ведь шубка вся промокнет. Попрошу, думает зайка, кого-нибудь из зверей мне хвостик принести. Видит, лисичка-сестричка бежит, зайка и просит. Лисичка-сестричка, принеси мне хвостик, хоть какой-нибудь. Ладно, говорит лисичка, так и быть, принесу тебе хвостик. Только лиса ведь зверь ненадежный. Видит зайка, медведь идет, с боку на бок переваливается. Зайк к нему: "Дяденька Михаил Ипатович, принеси мне хвостик". Медведь только головой махнул: "Хорошо, принесу". Ждет зайка и из норки все поглядывает, не несет ли ему кто хвостик. Бежит мимо лисица. Лисичка-сестричка принесла хвостик. — А я про тебя и забыла! — крикнула лисичка и побежала дальше. А сама пушистым хвостом так и машет. А следом за ней медведь идет сердитый такой. Хвост плохой получил. На зайку и не взглянул, мимо прошел. Обидно зайке, все звери с хвостами, а он один без хвоста. Сидит в норке и плачет, вдруг слышит, ау, ау, Ф -ф -ф -ф -ф. что за шум? А это кошка с собакой заспорили, чей хвост лучший, да и подрались, как раз у зайкиной норки». Собака сгоряча, Хвать кошку за хвост, Да самой кончикой откусила. Тут зайка подскочил, Кусочек этот схватил И в норку, В норке кусочек, Приладил куда надо, И вышел хвостик, Что пуговка. Ну, хоть и пуговка, А все-таки хвостик. Вот почему у зайки Хвостик короткой. Жили были бабушка старушка, внучка хатушка, курочка клахтушка и мышка нарушка. Каждый день они ходили за водой. У бабушки были ведра большие, у внучки поменьше, у курочки согурчик у мышки с Бабушка брала воду из колодца, внучка из колоды, курочка из лужицы, а мышка из следа от поросячьего копытца. Назад идут у бабушки вода трёх-плёх, у внучки трёх-плёх, у курочки трёх, трёх плёх плюх у мышки трёх, трёх, трёх плёх плюх плюх Вот раз наши водоносы пошли за водой. Воды набрали, идут домой через огород, а в огороде яблонька росла, и на ней яблоки висели. А под яблонькой зайка сидел, налетел на яблоньку ветерок, яблоньку качнул, яблочко хлоп и зайке в лоб. Прыгнул зайка, да прямо нашим водоносом под ноги. Испугались они, в ведра побросали и домой побежали. Бабушка на лавку упала, внучка за бабушку спряталась, курочка на печку взлетела, а мышка под печку схоронилась. Бабка охает. Ох, медведище на меня напал, чуть не задавил. Внучка плачет. Бабушка, волк-то какой страшный на меня наскочил. Курочка на печке кудахчет. Ко-ко-ко, лисовочка мне подкралась, чуть не сопла. А мышка под печкой пищит. Котища-то какой усатый, вот страху я натерпелась. А зайка в лес пробежал, под кустик лёг и думает. Вот страсть это, четыре охотника за мной гнались и все с собаками, как только меня ноги унесли. Верно говорят, у страха глаза велики. Чего нет, и то видят. В лесу, в маленькой избушке, Жили-были кот да петух. Кот рано утром вставал, на охоту ходил, А Петя-петушок оставался дом стеречь. Уйдет кот на охоту, А петушок все в избушке приберет, Пол чисто подметет, Вскочит на жердочку, Песни поет и кота ждет. Бежала как-то лиса, Услыхала, как петух песни поет, Захотелось ей петушиного мяса попробовать. Вот она села под окошко, да и запела. Петушок, петушок, золотой гребешок, Выгляни в окошко, дам тебе горошку. Петушок выглянул, а она его цап-царап схватила и понесла. Петушок напугался, закричал, Несет меня лиса за темные леса, высокие горы. Котик, братик, выручи меня. Кот недалеко был услыхал, помчался за лесой, что было силы, отнял петушка и принес его домой. На другой день собирается кот на охоту и говорит петушку. Смотри, Петя, не выглядывай в окошко, не слушай лису, а то она тебя унесет, съест И косточек твоих не оставит. Ушел кот, а Петя петушок В избушке все прибрал, Пол чисто подмел, вскочил на жердочку, Сидит, песни поет, кота ждет. А лиса уж тут как тут. Опять уселась под окошком и запела. Петушок, петушок, золотой гребешок, Выгляни в окошко, дам тебе горошку. Петушок слушает и не выглядывает. Лиса бросила в окошко горсть гороху. Петушок горох склевал, а в окно не выглядывает. Лиса и говорит, что это, Петя, какой ты гордый стал? «Смотри, сколько у меня гороху! Куда же мне его девать?» Пети и выглянул, а лиса его цап-царап схватила и понесла. Петушок испугался, закричал, «Несет меня лиса за темные леса, за высокие горы! Котик-братик, выручи меня!» Кот хоть далеко был, а услыхал петушка, погнался за лесой, что было духу, догнал ее, отнял петушка и принес его домой. На третий день собирается кот на охоту и говорит, смотри, Петя, я сегодня далеко на охоту пойду и кричать будешь не услышу. Не слушай лису, не выглядывай в окошко, А то она тебя съест и косточек твоих не оставит. Ушел кот на охоту, А Петя петушок все в избушке прибрал, Пол чисто подмел, на жердочку вскочил, Сидит, песни поет, кота ждет. А лиса опять тут как тут, Сидит под окошком, песенку поет, А Петя петушок не выглядывает, Лиса и говорит. Ах, Петя, петушок, что сказать тебе хочу. Затем и торопилась. Бежала я по дороге и видела. Мужики ехали, пшено везли. Один мешок худой был, все пшено по дороге рассыпано, а подбирать некому. Из окна, видать, вот погляди. Петушок поверил, выглянул. А она его цап-царап схватила и понесла. Как петушок не плакал, как не кричал, не слыхал его кот. И унесла лиса петушка к себе домой. Приходит кот домой, а петушка-то и нет. Погоревал, погоревал кот, делать нечего. Надо идти выручать товарища. Наверное, его лиса утащила. Пошел кот вначале на базар. Купил там себе сапоги, синий кафтан, шляпу с пером, да музыку. Гусли. Настоящий музыкант стал. Идет кот по лесу, играет в гусельки и поет. Стрень-брень гусельки, золотые струнушки, Стрень-брень гусельки, золотые струнушки. Звери в лесу удивятся, откуда у нас такой музыкант появился? А кот ходит, поет, а сам все лисий дом высматривает. И увидел он избушку, заглянул в окошко, А там лиса печку топит. Вот котик-коток встал на крылечко, ударил в струнушки и запел. стрень бреня гусельки, золотые струнушки. Дома ли лиса? Выходи, лиса! Лиса слышит, кто-то ее зовет, а выйти посмотреть некогда. Блины печет, посылает она свою дочку-чучелку. «Ступай, чучелка, посмотри, кто меня там зовет!» Чучелка вышла, а котик-коток ее стук в лобок, да и за спину в коробок, а сам опять играет и поет. «Стрень-брень, гусельки, золотые струнушки, дома ли лиса? Выходи, лиса!» Слышит лиса, кто-то ее вызывает, а отойти от печки не может, блины сгорят. Посылает она другую дочку, подчучелку. Ступай, подчучелка, посмотри, кто меня там зовет. Подчучелка вышла, а котик-коток ее стук в лобок, да и за спину в коробок. А сам опять поет. Стрень-брень, гусельки, золотые струнушки. Дома ли лиса? Выходи, лиса! Самой лисе нельзя от печки уйти, и послать некого, один петушок остался. Собирался она его щипать дожарить жарить, и говорит лиса петушку. — Ступай, Петя, погляди, кто меня там зовет, да скорей назад возвращайся. Петя петушок выскочил на крыльцо, а кот его схватил, да и понесся домой, что было мочи. С тех пор опять кот да петух вместе живут. А лиса уж больше к ним не показывается. Жили-были муж с женой. Была у них дочь, крошечка-хаврошечка. Пожили-пожили муж с женой и померли. Осталась крошечка-хаврошечка круглой сиротой. Взяла ее соседка. И стала крошечка-хаврошечка у нее работницей. Работает с утра до ночи, все подает, прибирает и за всех и за все отвечает. И были у ее хозяйки три дочери. Старшую звали одноглазка, среднюю двуглазка, а меньшую триглазка. Они только и знали, у ворот сидели, на улицу глядели. А крошечка-аврошечка на них работала, их обшивала, для них и прила, и ткала, а слова доброго никогда не слыхала. Выйдет, бывало, крошечка-аврошечка в поле, обнимет свою рябую корову, ляжет к ней на шею и рассказывает, как ей тяжко жить, поживать. Коровушка, матушка, меня бьют, ругают, Хлеба не дают, плакать не велят. К завтраму дали пять пудов полотна напрясть, Наткать, набелить, в трубы покатать. А коровушка ей в ответ. Красная девица, влезь ко мне в одно ушко, А в другое вылезь. Все будет сработано. Влезет крошечка-хаврошечка в одно ушко, Вылезет из другого, уж все готово, И наткана, и набелено, и покатана. Отнесет полотно хозяйки, Та поглядит, спрячет в сундук, А ей еще больше работы задаст. Крошечка-хаврошечка опять придет к коровушке, В одно ушко влезет, другое вылезет И готовенькое возьмет, домой принесет. с хозяйка зовет одноглазку. Дочь моя хорошая, дочь моя пригожая, Вызнай, кто сироте помогает, И ткет, и придет, и в трубы катает. Пошла с сиротой одноглазка в лес, Пошла с нею в поле, забыла материнское приказание, распеклась на солнышке, разлеглась на травушке. А крошечка врошечка приговаривает: "Спи, глазок, спи, глазок". Глазок заснул. Пока одна глазка спала, короушка наткала полотна и побелила. Ничего хозяйка не дозналась, послала Двуглазку. Двуглазка на солнышке распеклась и на травушке разлеглась, материнское приказание забыла и глазки закрыла. А крошечка-аврошечка баюкает. Спи, глазок, спи, другой. Глазки заснули, а коровушка наткала, на в трубы покатала, а Двуглазка все еще спала. Вернулась домой, ничего рассказать не могла. Расчёрдью старуха и на третий день послала три глазку, а сироте еще больше работы дала. И три глазка, как ее старшие сестры, попрыгала, попрыгала и на травушке легла. А крошечка хаврожеч, поет: спи глазок, спи другой, а третьим забыла. Два глаза заснули, а третий глядит и видит все как красная девица в одно ушко коровушки влезла, в другое вылезла и готовые холсты подобрала. Вернулась триглазка домой и все, что видела, матери рассказала. А Обрадовалась старуха, на другой же день пришла к мужу, режь и корову. Старик, и так, и сяк, что ты, жена, в умели корову молодая, хорошая, режь да и только... Наточил старик ножик, Побежала крошечка-хаврошечка, Коровушки, коровушка, матушка, Хотят тебя резать. А ты, девица Не ешь моего мяса, Косточки мои собери, В платочек завяжи, В саду их посади, Никогда меня не забывай, Каждое утро водой поливай. Крошечка-аврошечка все сделала, как ей коровушка велела, голодом голодала, а мясо ее и в рот не брала. Костки каждый день в саду поливала, и выросла из них Яблонька кудрявая да красивая, Яблочки на ней висят наливные, Листьки шумят золотые, Веточки гнут серебряные. Кто не едет мимо, останавливается, Кто проходит близко, тот заглядывается. Случилось раз, Девушки гуляли по саду, На ту пору ехал мимо царевич, Кудряватый, красивый, молоденький, Увидел яблочки, говорит девушкам, — Девицы, красавицы, который из вас мне яблочек поднесет, ту за себя замш возьму. Бросились однокласска, двугласска и трикласска к яблоньке, а яблочко-то висели низко, под руками были, а то вдруг поднялись, высоко-высоко, далеко над головами стали, сестры хотели их сбить, листья глаза засыпают, хотели сорвать, сучья косы расплетать, как ни бились, не метались, руки задрали, а достать не могли. Подошла крошечка-врошечка, веточки преклонились, и яблочки опустились. Сорвала золотое яблочко И поднесла его молодому царевичу. Царевич увез ее в свой дворец, Женился на ней, И стали они жить, поживать И добра наживать. Проголодался лиса, Бежит по дороге и смотрит по сторонам, Нельзя ли где-нибудь поживиться. Видит она, Везет мужик на санях мерзлую рыбу. Забежала лиса вперед, легла на дорогу, Хвост откинул, ноги вытянула, Ну, дохлой да и полная. Подъехал мужик, посмотрел на лису и говорит, Славный будет воротник жене на шубу. Взял лису за хвост и швырнул в сани, Закрыл рогожей, а сам пошел подле лошади. Недолго пролежала лисонька, Проделала в санях дыру и давай в нее рыбу выкидывать. Рыбка за рыбкой повыкидала все, а потом и сама из саней потихоньку вылезла. Приехал мужик домой. «Ну, старуха», — говорит он, — «какой воротник привез я тебе на шубу». «Где?» «Там на вазу и рыба, и воротник». «Подошла баба к вазу, ни воротника, ни рыбы». Тут дед смекнул, что лисичка-то была не мертвая. Погоревал, погревал, да делать нечего. Лиса перетаскала всю рыбу к себе в нору, села у норы и рыбку кушает. Видит дана бежит волк. От голода у него бока подвело. Здравствуй, сестрица, что кушаешь? Рыбка. Здравствуй, братец. «Дай мне хоть одну!» «Налови ну, сам, да и кушай!» «Я не умею!» «Эх, ведь я же наловила!» «Ты, брат, ступай на арьку, опусти хвост в прорубь, сиди, да и приговаривай!» «Лови с рыбкой, мала и велика! Лови с рыбкой, мала и велика!» «Рыбка тебя сама на хвост нацепится!» «Да смотри, сиди подольше, а то не наловишь!» Волк и пошел на арьку. Опустил хвост в прорубь и начал приговаривать. ловишь рыбка, и мала, и велика. Ловись, рыбка, и мала, и велика. Долго сидел волк у проруби, всю ночь не сходил с места. Хвост его и приморозило. Попробовал приподняться, не тут-то было. Эка... Сколько рыбы привалило и не вытащишь, думает волк. Смотрит, а бабы идут за водой. Увидели волка и кричат. Волк, волк, бейте его, бейте его. Прибежали и начали колотить волка. Кто кромыслом, кто ведром, кто чем попало. Волк прыгал, прыгал, оторвал себе хвост и пустился без оглядки бежать. Хорошо же. Думает волк, уж я тебе, лиса, отплачу. А лисичка-сестричка, покушавши рыбки, захотела попробовать еще что-нибудь стянуть. Забралась она в избу, где баба блины пекли, да попала головой в капку с тестом. Вымазалась и убежала. Бежит, а волк ей навстречу. Так-то ты учишь меня, лиса, всего меня и Эх! Говорит лисичка-сестричка. У тебя хоть кровь выступила, у меня мозги. Мне больнее твоего. Ель плетус. И то правда, говорит волк. Где тебе идти? Садись уж на меня, я тебя довезу. Лисичка села волку на спину, он ее и понес. Сидит лиса да потихоньку и говорит. биты не бито везет.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 И ушла далеко-далеко от подружек. Стала наукаться, стала их звать, А подружки не слышат, не отзываются. Ходил-ходил Машенька по лесу, Совсем заблудилась. Пришла она в самую глушь, В самую чащу. Видит, стоит избушка. Постучал Машенька в дверь, Не отвечают. Толкнула она дверь, Дверь открылась.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 Будешь у меня жить, будешь печку топить, будешь кашу варить, меня кашей кормить. потужилмаш погревала, да ничего не поделаешь. Стала она жить у медведя в избушке. Медведь на целый день уйдет в лес, а Машеньки наказывает никуда без него из избушки не выходить. А если уйдешь, говорит, все равно поймаю и тогда уж съем. Стала Машенька думать, как ей от медведя убежать. Кругом лес, в какую сторону идти не знает, спросить не у кого. Думала она, думала и придумала. Приходит раз медведь из лесу, а Машенька говорит ему, Медведь, а медведь, отпусти меня денек в деревню, я бабушке да дедушке гостинцы снесу. Нет, говорит медведь, ты в лесу заблудишься, давай гостинцы, я их сам отнесу. А Машеньке того и надо. Напекла она пирожков, достала большой при большой короб и говорит медведю, вот смотри, я в этот короб положу пирожки, а ты отнеси их дедушке да бабушке. Да помни, короб по дороге не открывай, пирожки не вынимай. Я на дубок влезу, за тобой следить буду. Ладно, отвечает медведь, давай короб. Машенька говорит, выйди на крылечко, посмотри, не идет ли дождик. Только медведь вышел на крылечко, Машенька сейчас же залезла в короб И на голову себе блюдо с пирожками поставила. Вернулся медведь, видит короб готов, Взвалил его на спину и пошел в деревню. Идет медведь между елками, Бредет медведь между березками, В овражке спускается, на пригорке подымается. Шел-шел, устал и говорит, «Сяду на пенек». Съем пирожок. А Машенька из короба, вижу, вижу, не садись на пенек, не ешь пирожок, неси бабушке, неси дедушке. Ишь какая глазастая, говорит медведь, все видит. Поднял он короб и пошел дальше. Шел, шел, шел, шел. Остановился, сел и говорит, сяду на пенек, съем пирожок.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 «Что это в коробе?» — говорит бабушка. А дедушка поднял крышку, смотрит и глазам своим не верит. В коробе Машенька сидит, живехонько и здоровехонько. Обрадовались дедушка да бабушка, стали Машеньку обнимать, целовать, умницей называть. Шла лисичка по дорожке, нашла скалочку. Подняла и пошла дальше. Пришла в деревню и стучится в избу. Стук-стук-стук. Кто там? Я лисичка-сестричка. Пусти теперь ночевать. У нас и без тебя тесно. Да я не потесню вас. Сама лягу на лавочке, хвостик под лавочку, скалочка под печку. Ее пустили. Вот она легла сама на лавочку, хвостик под лавочку, скалочка под печку по поутру лисичка встала, сожгла свою скалочку, а потом и спрашивает, — Где ж моя скалочка? Давайте у меня за нее курочку. Мужик делать нечего, отдал ей за скалочку курочку. Взяла лисичка курочку, идет до да поет. Шла лисичка по дорожке, нашла скалочку, за скалочку взяла курочку, пришла в другую деревню. Стук-стук-стук! Кто там? Я лисичка-сестричка, пусти теперь ночевать. У нас и без тебя тесно. Да я не потесню вас. Сама лягу на лавочку, хвостик под лавочку, курочка под печку. Ее пустили. Лисичка легла, а сама на лавочку, хвостик под лавочку, а курочка под печку. Рано утром лисичка потихоньку встала, схватила курочку, съела, а после ей говорит, где ж моя курочка, давайте мне за нее гусочку. Ничего не поделаешь. Пришлось хозяину отдать ей за курочку гусочку. Взяла лисичка гусочку, идет да поет. Шла лисичка по дорожке, нашла скалочку. За скалочку взяла курочку, за курочку взяла гусочку. Пришла она под вечер в третью деревню. Стук-стук-стук. Кто там? Я лисичка-сестричка. Пусти теперь ночевать. Да у нас и тебя тесно. А я не потесню вас. Сама лягла на лавочку, хвостик под лавочку, гусечка под печку. Ее пустили. Вот она легла, сама на лавочку, хвостик под лавочку, гусечку под печку. Утром чуть свет. Лисичка вскочила, схватила гусечку, съела, да и говорит. — Где ж моя густочка? — Давайте мне за нее девочку. — А мужику девочку-то... «Жалко отдавать!» Посадил он в мешок большую собаку и отдал лисе. «Бери, лиса, девочку!» Вот лиса взяла мешок, вышла на дорогу и говорит, «Девочка, пой песни!» А собака в мешке как зарычит. Лиса испугалась, бросил мешок добежать. Тут собака выскочила из мешка, да за ней. Лиса от собаки бежала-бежала, да под пенек, в нору юркнула, сидит там и говорит... Ушки мои, ушки, что вы делали? Мы все слушали. А вы, ножки, что делали? Мы все бежали. А вы, глазки, мы все глядели. А ты, хвост, а я тебе все мешал бежать. А, ты все мешал? Ну, постой уж, я тебе задам. И высунул хвост из норы. Ешь его, собака. Тут собаку хватило за лисий хвост, вытащил лисицу из норы и давай ее трепать. Жили-были старик со старушкой. Была у них курочка ряба. Снесла курочка яичко, острое, пестрое да красивое. Покатилась яичко с полки на полку, на осиновую лавку, на сосновый полк. Мышка бежала, хвостиком махнула, яичко покачнуло, а порог стукнуло. Тут яичко и разбилось. Тут стал дед плакать, стала баба рыдать, стал курица летать. Загоревал кошка, сел на окошко слезы лить, загоревал петушок, сел на шесток. Дверь захлопали, бараны затопали, ворота заскрипели, птицы горестно запели. Пошли внучки поводу, то дело услыхали, ведра изломали, к матушке побежали. Ничего ты матушка не знаешь, как у нашей бабушки снесла курочки яичка вострые, пестрые, да красивые. Покатилась яичко с полки на осиновую лавку, на сосновый пол. Мышка бежала, хвостиком махнул, яичко, покачнула, а порог стукнуло. Тут яичко и разбилось. Стал дед плакать, стал бабушка рыдать, стал курица летать. Загоревал кошка, села на окошко слезы лить. Загоревал петушок, сел на шесток. Двери захлопали, бараны затопали, ворота заскрипели, птицы горестно запели. А мы пошли по воду. То дело услыхали, ведра изломали, к тебе прибежали. А матушка тесто месила». Как услыхала, заголосила, квашню разбила, тесто вывалила. Побежал к батюшке. Ничего ты, батюшка, не знаешь. Как у нашей бабушки, снесла курочка яичко острое и пестрое, красивое. Покатилось яичко с полки на осиновую лавку на сосновый пол. Мышка бежала, хвостиком махнула, яичко покачнуло, а порог стукнуло. Тут яичко и разбилось. Стал дед плакать, стала бабушка рыдать, стал курица летать, загревала кошка, села на окошко слезы лить, загревала... Петушок сел на шесток, двери заклопали, бараны затопали, ворота заскрипели, птицы горестно запели. Шли дочки по воду, то дело услыхали, ведра поломали, ко мне прибежали. Я тесто месила, как услыхал, заголосила, квашню разбил, тесто вывалила. А батюшка на тупор рыбу ловил. Как услыхал, заголосил, сеть порвал, рыбку выпустил. Дед плачет, баб плачет, внучка плачет, матушка плачет, батюшка плачет, а курочка куда пчет? Не плачь, дед, не плачь, баба, Я снесу вам яичко не пестрое, не острые, Не красивое, да простое. будьте его кушать, старые сказки слушайте. Ко-ко-ко. Жили-были лиса да заяц. У лисы избушка ледяная, а у зайца лубиная. Вот лиса и дразнит зайца. У меня избушка светлая, у тебя тёмная. У меня светлая, у тебя тёмная. Пришло лето. У лисы избушка растаяла. Лиса и просится к зайцу. Пусти меня, заюшка, хоть на дворик к себе. Нет, лиска, не пущу. Зачем дразнилась? Стал лиса пуще упрашивать. Зайца пустил её к себе на двор. На другой день лиса опять просится. — Пусти меня, заюшка, на крылечко. — Нет, не пущу. — Зачем дразнилась? Упрашивала, упрашивала лиса. Согласился заяц и пустил лису на крылечко. На третий день лиса опять просит. — Пусти меня, заюшка, в избушку. — Нет, не пущу. Зачем дразнилась? Просилась, просилась. Заяц пустил ее в избушку. Сидит лиса на лавке, а зайчик на печи. На четвертый день опять лиса просит. «Заинька, зайнька, пусти меня на печку к себе». «Нет, не пущу. Зачем дразнилась?» Просила, просила лиса, да и выпросила, пустила ее зайцы на печку. Прошел день-другой, стала лиса зайца из избушки гнать. — Ступай вон, косой, не хочу с тобой жить! Так и выгнала. Сидит заяц и плачет, горюет, лапками слезы обтирай. Бегут мимо собаки. Тяф-тяф-тяф! О чем, заянька, плачешь? Как же мне не плакать? Была у меня избушка лубиная, а у лисы ледяная. Пришла весна, избушка у лисы растаяла. Попросилась лиса ко мне, да меня же и выгнала. Не плачь, зайчик, говорят собаки, мы ее выгоним. Нет, не выгонить. Нет, выгоним. Подошли к избушке. Тяф-тяф-тяф! Пойди, лиса, А Она им с Как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по заулочкам. Испугались собаки и убежали. Опять сидит зайчик и плачет. Идет мимо волк. О чем, зайенька, плачешь? Как же мне, серый волк, не плакать? Была у меня избушка лубиная, у лисы ледяная. Пришла весна, избушка у лисы растаяла, попросилась леса ко мне, да меня же и выгнала. Не плачь, дайчик, говорит волк, вот я ее выгоню. Нет, не выгонишь, собаки гнали, не выгнали, и ты не выгонишь. Нет, выгоню. Пришел волк к избе, И завыл страшным голосом. — Ступай, лиса, вон! А на печи как выскочил, как выпрыгнул, пойдут клочки по заулочкам. Испугался волк и убежал.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 — Не плачь, зайчик, говорит медведь, — я ее выгоню. — Нет, не выгонишь, собаки гнали, не выгнали, серый волк гнал, гнал, не выгнал, и ты не выгонишь. — Нет, выгоню, — пошел медведь к избушке и зарычал. э а Э-э-э, ступай, лиса, вон, она с печи. Как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по заулочкам. Испугался медведь и ушел. Опять сидит зайцы и плачут. Идет петух, несет косу. Кукареку, зайнка, о чем ты плачешь? Как же мне, Петенька, не плакать? Была у меня избушка лубиная, а у лесы ледяная. Пришла весна, избушка у лесы растаяла. Попросилась лиса ко мне. Ты меня же и выгнала! Не горюй, зайка, я тебе лису выгоню. Нет, не выгонишь. Собаки гнали, гнали, не выгнали. Серый волк гнал, гнал, не выгнал. Старый медведь гнал, гнал, не выгнал. А ты и подавно не выгонишь. Нет, выгоню. Подошел петух к избушке. Кукареку! -ку, иду на ногах в красных сапогах, Несу косу на плечах, Хочу лису посети, Пошла леса спечи. Услыхала лиса, Испугалась и говорит, Одеваюсь. Петух опять. Кукареку! -ку, иду на ногах в крас «В красных сапогах несу косу на плечах!» «Хочу лесу посечи!» «Пошла лиса спеть!» А лиса говорит, «Шубу надеваю!» Петух в третий раз, кукаряку! -ку, «Иду на ногах в красных сапогах!» «Несу косу на плечах!» «Хочу лесу посечи!» «Пошла лиса спеть!» Испугалась лиса, соскочила с печи да бежать. А заяшка с петухом стали жить да поживать. Жили-были старик со старухой, да их дочка. Вот дочка пошла пасти козу.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 А одна коза отвечает, я не сыта, я не пьяна, по горочкам не ходила, травушку не щипала, осинушки не глодала под березкой не лежала, а как бежала через мосточку, ухватила кленовый листочек, да как бежала через гребельку, ухватила воды капельку. Рассердился старик на дочь и прогнал ее с глаз долой. На другой день послал пасти старух. Старуха пасла коз по горам, по долам, по зеленым лугам, поздно вечером пригнала их домой. Вышел старик на крыльцо. — Вы, козочки, вы, матушки, вы сыты ли, вы пьяны ли? Козы ему отвечают. — Мы и сыты, мы и пьяны, мы по горочкам ходили, травушку пощипали, осинушки поглодали, под березкой полежали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 На третий день сам пошел пасти коз. Пас по горам, по долам, по зеленым лугам, Пригнал их вечером домой. Сам забежал вперед и спрашивает, «Вы, козочки, вы, матушки, вы сыты ли, вы пьяны ли?» Козы ему отвечают, «Мы и сыты, мы и пьяны, Мы по горочкам ходили, травушку пощипали, Осинушки погладали, под березкой полежали». А одна коза все свое. Я не сытая, не паяна, по горочкам не ходила, травушку не щипала, осинушкой не глодала под березкой не лежала, а как бежала через босточек, ухватила кленовый листочек, да как бежала через гребельку, ухватила воды капельку. Старик поймал эту козу, привязал ее, И давай бить. Бил-бил, половину бока ободрал, и пошел нож точить. Коза видит дело плохо, оторвалась и убежала. Бежала-бежала, прибежала в зайчью избушку, завалилась на печку и лежит. Приходит зайчик. Кто, кто в мою избушку залез? А каза ему с печи отвечают: я коза-дереза, за три гроша куплена, полбока луплена, топу-топу ногами, заколю тебя рогами, ножками затопчу, хвостиком замету. Зайчик испугался и убежал. Идет, горько плачет, попадается ему навстречу петух, в красных сапожках, в золотых сережках, на плече косу несет. Здравствуй, зайка, чего плачешь? Как мне не плакать? Забрала, сказав, мою избушку, меня выгнала. Пойдем, я твоему горю помогу. Подошли они к избушке, петух постучался. Тук-тук, кто в избушке? А коза ему спичи. Я коза-дереза, за три гроша куплено, полбока луплено, топу-топу ногами, заколю тебя рогами, ножками затопчу, хвостиком замету. А петух как вскочит на порог, да как закричит, Я иду в сапожках, в золотых сережках, Несу косу, твою голову снесу, По самым плечи, полезай с печи. Коза испугалась, да со страху упала с печи и убилась. А зайка с петушком стали в избушке жить добыть, да, да рыбу ловить. Жили-были старик со старухой. Вот и просит старик, испеки мне, старая, колобок. Да из чего испечь-то, муки нет. Эх, старуха, по амбару помети, по сусечкам поскреби, вот и наберется. Старуха так и сделала, намела, наскребла горсти две муки. Замесила тесто на сметане, скатала в колобок и сжарила его в масле и положила на окно простыть. Надоело колобку лежать. Он и покатился с окна на завалинку, с завалинки на травку, с травки на дорожку и покатился по дорожке. Катится колобок по дороге, а навстречу ему заяц. — Колобок, колобок, я тебя съем. — Нет, не ешь меня, косой, а лучше послушай, какую я тебе песенку спою. зайцуши уши поднял, а колобок запел. — Я колобок. Колобок по амбару метен, по сусечкам скребен, На сметане мешан, в печку сажен, на окошке стужен. Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, От тебя, зайца, нехитро уйти. И покатился колобок дальше, только его зайцы видел. Катится колобок по тропинке в лесу, а навстречу ему серый волк. М -м -м, колобок, колобок, я тебя съем. Не ешь меня, серый волк, я тебе песню спою. И колобок запел. Я колобок, колобок, по амбару метен, по сусечкам скребен, на сметане мешен. В печку сажен, на окошке стужен. Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, Я от зайца ушел, от тебя, волка, нехитро уйти. Покатился колобок дальше, только его волк и видел. Катится колобок по лесу, а навстречу ему медведь идет. «Хворост сломает, кусты к земле гнет». М -м, «Колобок, колобок, хм, я тебя съем». «Ну, где тебе, косолапому, съесть меня? Послушай лучше мою песенку». Колобок запел, а Миша и уши развесил.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 Полгоря уйти. И покатился колобок. Медведь только ему вслед посмотрел. Катится колобок, а навстречу ему лиса. Здравствуй, колобок! О, какой ты пригоженький, румяненький!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 Я от бабушки ушел, я от зайца ушел, Я от волка ушел, от медведя ушел, От тебя, лиса, не хитроуйти. Славная песенка, — сказала лиса, — Да то беда, голубчик, что я стара стала, Плохо слышу, сядь ко мне на мордочку, Да пропой еще разочек. Колобок обрадовался, что его песенку похвалили, да и запел «Я колобок, колобок», а лиса его хм и съела. Жил-был мужик. У этого мужика был кот. Только такой баловник, что беда. Надоел он до смерти. Вот мужик думал-думал, взял кота — посадил его в мешок и понес в лес. Принес и бросил его в лесу, пускай пропадает. Кот ходил, ходил и набрел на избушку. Залез на чердак и полеживает себе. Захотел есть, пойдет в лес, птичек мышей наловит, наестся доста и опять на чердак. И горе ему мало. Вот пошел кот гулять, а навстречу ему леса. Увидела кота и удивляется. «Сколько лет живу в лесу, такого зверя не видывала!» Поклонилась леса коту и спрашивает. «Скажись, добрый молодец, кто ты таков? Как ты сюда зашел и как тебя по имени величать?» А кот скинул шерсть и отвечает. «Зовут меня Котофей Иванович, и я из сибирских лесов прислан к вам». Воеводой. Ах, Котофей Иванович, говорит лиса, не знала я про тебя, не ведала, но пойдем же ко мне в гости. Кот пошел к лисице, она привела его в свою нору и стала подчивать разной дичинкой, а сама все спрашивает. А Котофей Иванович, женат ты или холост? М я холост. И я Лисица-девица, возьми меня замуж. Кот согласился. И начался у них пир да веселье. А на другой день отправилась лиса добывать припасов, а кот остался дома. Бегала-бегала лиса и поймала утку. Несет домой, а навстречу ей волк. Эй, стой, лиса, отдай утку. Нет, не отдам. Ну, я сам отниму. А я скажу катафею Иванчу, он тебя м смерти предаст. — А кто такой Катафей Иванович? — А разве ты не слыхал? К нам из сибирских лесов прислан воеводой Катафей Иванович. Я раньше была лисицей девица, а теперь нашего воеводы — жена. — Не слыхала, Елизавета Ивановна. А как бы мне на него... Посмотреть. — О, Котофей Иванович у меня такой сердитый. Кто ему не по нраву придется, сейчас съест. А ты приготовь барана, да принеси ему на поклон. Барана-то положи на видное место, а сам схоронись, чтобы кот тебя не увидел. А то, брат, тебе туго придется. Волк побежал за бараном, а лиса домой. Идет лиса. И повстречался ей медведь. Э, — Стой, лиса, комодку несешь. Отдай мне. — Ступай-ка ты, медведь, по-добру, по-здорову. А то скажу Котофей Ивановичу, он тебя смерти предаст. — А кто такой Котофей Иванович? — А, который прислан к нам из сибирских лесов вы его воеводою. Я раньше была лисица-девица, а теперь нашего воеводы, Котофей Ивановича, жена. — А нельзя ли посмотреть его, Елизавета Ивановна? — О, Котофей Иванович у меня такой сердитый, кто ему не приглянется, сейчас ест. — А ты ступай, приготовь быка, да принеси ему на поклон. Да смотри, быка-то положи на видное место, а сам схоронись, чтобы Котофей Иванович тебя не увидел, а то тебе туго придется. Медведь пошел за быком, а лиса домой. Вот принес волк барана, ободрал шкуру и стоит раздумывает. Смотрит, и медведь ездит с быком. Здравствуй, Михаил Иванович! — Здравствуй, брат Леон. Что, не видал лечить с мужем? — Нет, Михаил Иванович, самых дожидаю. — А ты сходи к мимо, позови. — Нет, не пойду, Михаил Иванович, я не поворотлив. Ты лучше сам иди. — Не, не пойду, брат Леон. «Я мохнат, косолапый, куда мне?» Вдруг откуда ни возьмись, бежит заяц. Волк и медведь как закричат на него. «Э, -э поди -по сюда, косой!» Заяц так присел, уши поджал. «Ты, заяц, поворотлив и на скор, с белой клесе, скажи, что медведь Михаил Иванович с братом Леоном Ивановичем давно уж готовы, ждут тебя где с мужем э, с Котофей Ивановичем».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 а сам влез на сосну, на самую макушку, и поглядывает, не идет ли Катафий Иванович с лисой. Заяц меж тем прибежал к лисицыной норе. — Ведь Михаил Иванович с волком Леоном Ивановичем прислали сказать, что они давно ж ждут тебя с мужем, хотят поклониться вам быком да бараном. — Ступай, косой, сейчас будем. Вот и пошли кот с лисою. Медведь увидел их и говорит волку: «Э, "Какой же вывол ты, Катавейванч, маленький! Кот сейчас же кинулся на быка, шерсть взъерошил, начал рвать мясо из умами и лапами, а сам мурчит, будто сердится. Мяу! Мяу! — Медведь опять говорит волку. — Ух ты, смотри, невелик, да прожорлив. Нам четверым не съесть, а его одного мало. Пожалуй, он и до нас доберется. Захотелось волку посмотреть на кота Ивановича. Да сквозь листья-то не видать. И начал волк потихоньку разгребать листья. Кот услыхал, что листья шевелятся. Подумал, что это мышь. Да как? кинется, и прямо волку в морду вцепился когтями. Волк перепугался, вскочил и давай утекать. А кот сам испугался и полез на дерево, где сидел медведь. — Ну, ух, думает медведь, — увидел он меня. Слезать-то было некогда. Вот медведь как шмякнется с дерева обзим, все печенки отбил, вскочил да наутек. А лисица в свет кричит, бегите, бегите, как бы он вас не задрал. Вот с той поры все звери стали кота бояться. А кот с лисой запаслись на всю зиму мясом и стали жить да поживать. И теперь живут. Лиса с журавлем подружились. Вот вздумала лиса угостить журавля и пошла звать его к себе в гости. «Приходи, куманек, приходи, дорогой, уж я тебя угощу». Пошел журавль на званный пир, а лиса наварила манной каши и размазала по тарелке. Подала и подчивает «Покушай, голубчик, куманек». Сама стряпала. Журавль стук-стук носом по тарелке, стучал-стучал, ничего не попадает. А лиса лижет себе да лижет кашу, так все сама и съела. Кашу съела и говорит, не обессудь, куманек, больше подчивать нечем. Журавль ей отвечает, спасибо, кума, и на этом приходи ко мне в гости. На другой день приходит лиса к журавлю. А он приготовил окрошку, наклал в кувшин с узким горлышком, поставил на стол и говорит, «Кушай, комушка, право больше нечем подчивать». Лиса начала вертеться вокруг кувшина, и так зайдет, и этак, и лизнет его, и понюхает, и никак достать не может, не лезет голова в кувшин. А журавль клюет себе да клюет, пока все не съел. Не обессудь кума, больше угощать нечем. Взяла лису досада, думала, что наестся на целую неделю, а домой пошла, не соло нахлебала. Как аукнулась, так и откликнулась. С тех пор и дружба у лисы с журавлем рось. Утречком в прошлое воскресенье часов так в шесть вечера плыл я в своей лачонке по вершинам гор, и вдруг вижу, скачут мне навстречу два всадника верхом на одной кобыле. Я у них и спрашиваю. — Скажите, пожалуйста, жива еще та старушка, которая умерла на прошлой неделе? А они отвечают, что сами день ничего не знают. — Ну, что если я съезжу к сэру Гаммеру Вансу, тот, наверное, расскажет мне все от конца до начала. — Но как разыскать его дом, — говорю я. — О, это очень просто, — говорят они. — Как вы видите кирпичный дом, что построен целиком из бревен и стоит один-одинешенек среди сотни таких же точно домов, значит, вы как раз там, где вам нужно. — Постучитесь в водосточную трубу, которой там нет, — и спросите шепотом во всю глотку самого сэра Гаммер Ванса. Только не испугайте его, потому что он самый храбрый человек во всем королевстве. — В самом деле, как просто, — говорю я, — проще-то ничего и быть не может, — говорят они. Ну, я и поехал. А надо вам сказать, что сэр Гаммерванс великан и, как всякий настоящий великан, ростом всего с ноготок. Услышал он скрип колес, да и выскочил из-за двери вместе с пивным бочонком, в котором только что отдыхал. — Как поживаете? — говорит он. — Спасибо, — говорю я, — хорошо поживаю. — Не хотите ли позавтракать со мной? — Охотно, — говорю я. Дал он мне толстый ломоть пива и кружку холодной телятины. А под столом сидела собачонка. Она подбирала все крошки, которые падали со стола. — Прогоните ее, — говорю я, — а то она весь ваш завтрак съест. — Нет, не прогоню, — говорит он. — Она вчера удавила зайца. — Если не верите, могу вам его показать. Он и сейчас сидит у меня живеханек в корзинке. И он повел меня в сад... И стал показывать всякие диковинки. В одном углу лиса высиживала орлиные яйца, В другом росла железная яблоня, И на ее свинцовых ветках висели сочные груши, В третьем стояла корзина с тем самым зайцем, Которого накануне удавила собачка, А в четвертом углу двадцать четыре цепа Обмолачивали табак. При виде меня они принялись молотить с такой силой, что одна кипа табаку взлетела и прошибла насквозь стену, а заодно и маленькую собачонку, пробегавшую за стеной. Услышал я, что собачка воет, перепрыгнул через стену, схватил собачку одним махом вывернул ее наизнанку. Она вырвалась и стала удирать, как будто я ей хуже сделал. А потом великан с ноготок повел меня в рощу поглядеть на королевских оленей. И тут я вспомнил, что в кармане у меня разрешение на охоту, подписанное самим королем. Тогда я приложил к своему луку фитиль, взвел стрелу и выстрелил в самую гущу. Семнадцать ребер сломал я на одном боку, двадцать одно с половиной на другом, и все-таки стрела прошла через оленя насквозь и даже не задела его. Хуже всего то, что я потерял стрелу, которую тут же нашел в дупле. Ощупал я ее. Липкая. Понюхал? Пахнет медом. Э-э-э, говорю я себе, да здесь пчелиное гнездо. И вдруг из дупла вылетает выводок куропаток. Я давай стрелять. Говорят, я подстрелил восемнадцать штук, но сам я насчитал тридцать шесть. И это не считая мертвого лосося, который в ту минуту перелетал через мост, распустив крылья, из которого я состряпал самый вкусный яблочный пирог, какой мне доводилось когда-либо есть. Один бедный мельник умер и в наследство трем своим сыновьям оставил только кота, петуха и серп. — Что же нам делать, — думали братья, — давайте разделим отцовское наследство и пойдем по свету искать удачи. Сговоримся, если хотите, встретиться на этом самом месте ровно через год и один день.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 — Мой кот не продается, Ваше Величество. На всем свете нет другого такого животного, и я не могу с ним расстаться. — Но мне так нравится, — сказал король, — Ваше Величество. — Отдайте мне в жены вашу дочь, и все будет хорошо. Мне не придется расставаться с Мине, а принадлежать он будет вам. Король с радостью согласился на это условие, и Пьер в тот же день Женился на королевской дочери. Жан, второй сын Мельника, тоже пришел к королевскому замку, но в другой стране. Он попросил там пристанище, а вечером был очень удивлен, когда увидел, что из замка выезжает громадная колесница, запряженная большими черными лошадьми. Эта колесница умчалась по направлению к востоку. Жан спросил у одного из дворцовых слуг,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 Когда опять настала ночь, Жан выпустил в своей комнате петуха и стал ждать. Около трех часов ночи петух проснулся, взмахнул крыльями и оглушительно пропел свое веселое ах а Да не один раз, а несколько. Тот же стал стало рассветать.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 — Да, я, Ваше Величество, вернее, птица, которую я держу в руках. — Как она называется? — Петух. — Петух, Ваше Величество. Стоит ему пропеть кукареку-кукареку, -ку -ку, и день спешит на его призыв. — Продай мне петуха, я дам тебе за него все, все, что хочешь, хоть половину королевства. — Мой петух...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 Он всегда сердит был, вечно ворчал. Вот как-то вечером вернулся муж с сенокоса и принялся кричать на свою жену и всячески ее ругать. Наконец он до того разошелся что у жены, ну, всякое терпение лопнуло. Она сказала, «Вечно ты недоволен, ворчишь, орешь, ругаешься, как на базаре. Если хочешь, поменяемся работы. Я пойду косить сено, а ты оставайся, пожалуйста, дома и хозяйничай». Муж ответил, — Хорошо, это по мне, давай так и сделаем. И на другой день, на рассвете, жена взяла косу и пошла с косарями на луг э, косить сено. А муж остался хозяйниче в доме. — Не забудь принести мне обед в поле, — сказал жена перед уходом. — Ладно, — сказал муж, принимаясь за дело. Вот начал он с того, что стал сбивать масло. Поработав немного, он захотел пить. Взял кувшин и пошел в погреб нацедить себе пиво. Вот вынул он из бочки втулку и подставил кувшин под струю пива. Но в это время услыхал, что в дом забрался поросенок. Крестьянин со всех ног кинулся из погреба в избу, чтобы не дать поросенку сожрать все масло. Когда крестьянин прибежал то кадушка с маслом уже была опрокинута, и поросенок спокойно доедал остатки сметаны. Ой, как рассверепел муж! Забыл о бочке с пивом и бросился за поросенком. А тот удирать! У порога крестьян настиг поросенка. Декейк! Хватит его сапогом в ухо! Поросенок свалился замертво. Тут только муж заметил, что все еще держит тукт в руке. Он помчался обратно в полгреб, чтобы заткнуть бочку втулкой, но, оказывается, пиво уже все вытекло. В кладовой муж нашел еще несколько горшков со сметаной, наполнил ею маслобойку и снова стал сбивать масло. Но вдруг он услышал громкое мычание коровы. «Ой, догадался крестьянин, что корова стоит в хлеву до сих пор некормленная». Хотя солнце уже было высоко, стал мужичок раздумывать: погнать в поле корову поздно, не погнать нельзя. И решил он пустить корову на крышу, крытую дерном. Свежая сочная трава покрывала всю крышу, а около избы был небольшой холм. Муж перебросил две доски с этого холмика на крышу и вел на нее корову. Теперь уж я буду умнее подумал он, — не оставлю маслобойку в избе, а то еще сынишка, ползая по полу, зацепт ее и опрокинет. Поэтому муж привязал маслобойку себе к спине и пошел с ведром к колодцу, так как он решил напоить корову. Едва наклонился он за водой, как сметана из маслобойки полилась ему на голову, а потом в колодец. Что тут делать? Стал он ругаться и проклинать и корову, и жену, и все на свете. А уж был полдень, и он и жена теперь остались к обеду без масла. Ай, сварюк я! На обед овсянку подумал муж и поставил на огонь котел с водой. Но тут ему пришло в голову что корова может упасть с крыши и сломать себе ноги. Поэтому муж взобрался на крышу, одним концом веревки обмотал шею коровы, а другой конец пропустил через трубу. Войдя в избу, он крепко привязал этот конец к своему поясу. А в это время вода в котле уже кипела, И пора было засыпать в нее крупу. Вдруг с крыши донесся грохот. Эд свалила с корова и потянула своего хозяина через трубу. И что же? Корова, упав с крыши, повисла в воздухе, а мужик висел в трубе над котлом и коптился. И оба никак не могли освободиться. Но на их счастье пришла сенокоса жена крестьянина. Она проголодалась и, не дождавшись мужнина обеда, решила сама прийти домой и приготовить еду. Подошла она к дому. Ой, да так и ахнула! Висит корова между небом и землей, а из печной трубы... Несутся отчаянные крики мужа, вот уж, когда она посмеялась, перерезая веревку, на которой висели и муж, и корова. Корова упала, но поднялась и пошла, прихрамывая, а хозяин весь в саже выпал из трубы прямо в избу. Ну ничего, все остались живы и здоровы, но только муж... С тех пор навсегда запомнил, что бывает с сердитыми, ворчливыми людьми, когда они берутся не за свое дело. Жила-была одна девочка. Пошла девочка в лес за ягодами и встретила там старушку. «Здравствуй, девочка!» — сказала ей старушка. «Дай мне ягод, пожалуйста». «На, бабушка, — говорит девочка, — поела старушка ягод и сказала, «Ты мне ягод дала, а я тебе тоже что-то подарю, вот тебе горшочек. Стоит тебе только сказать «раз, два, три, горшочек вари», и он начнет варить вкусную сладкую кашу. А скажешь ему «раз, два, три, больше не вари», И он перестанет творить. Спасибо, бабушка, — сказала девочка. Взяла горшочек и пошла домой к матери. Обрадовалась мать этому горшочку. Да и как не радоваться? Без труда и хлопот всегда на обед вкусная сладкая каша готова. Вот однажды ушла девочка куда-то из дому, а мать поставила горшочек перед собой и говорит, — Раз, два, три, горшочек вари! Он и стал варить, много каши наварил. Мать поела, сыта стала, а горшочек все варит и варит кашу. Как его остановишь? Нужно было сказать «раз-два-три больше не вари», да мать забыла эти слова, а девочки дома не было. Горшочек варит и варит, уже вся комната полна каши, уже в прихожей каша и на крыльце каша — И на улице каша, а он все варит и варит. Испугалась мать, побежала за девочкой, да не пробраться ей через дорогу, горячая каша рекой течет. Хорошо, что девочка недалеко от дома была, увидала она, что на улице делается, и бегом побежал домой. Кое-как забралась на крылечко, открыла дверь и крикнула «Раз, два, три, больше не вари!» И перестал горшочек варить кашу. А наварил он ее столько, что тот, кому приходилось из деревни в город ехать, должен был себе в каше дорогу проедать. Только никто на это не жаловался. Очень уж была каша вкусная и сладкая. Тетушка Метта из деревни Месс была так скупа, так скупа, что готова была стричь шерсть с яйца. Раз она с прялкой в руке, гнала своих коров в поле обеспи и нашла на дороге большущий клубок шерсти, похожий на какого-то зверька. Она проворно наклонилась, чтобы его подобрать. Она так спешила, так спешила, что и не подумала о предельщице, потерявшей клубок. Она уже видела его в объемистом кармане своего передника, который как будто нарочно сделан для этого. Но тетушке Мете никак не удавалось поймать клубок. Он все катился, катился вперед, и, чтобы схватить его, она в торопях бросила у дороги свою прялку. Теперь у нее обе руки были свободны и жадно тянулись к клубку, но клубок ускользал и все катился, докатился вперед. Тетушка Метта забыла о своей прялке, на дороге, о своих двух красавицах-коровах, которые по привычке спокойно пошли сами на выгон. Она как сумасшедшая гналась за клубком, который убегал от нее, словно блуждающий огонек, мелькал он впереди и упал. Порно не давался ей в руки. Задыхаясь, пробежала она через деревенский луг, поднялась сама того, не заметив, на холм шатель гвизон Она, кажется, готова была бежать за таинственным клубком на край света. Наконец ей удалось ухватить не клубок, а кончик нитки, которая тянулась за ним. Она поднялась наматывать нитку на пальцы и так постепенно намотала великолепный большой клубок, а тот первый не уменьшался и все убегал вперед, увлекая за собой старую мету. Теперь она довольна. Она держит обеими руками, прижимает к груди громадный клубок шерсти. О, она свяжет из него куртку и штаны мужу, юбку себе, а остальную шерсть продаст. Вот так удача! Тетушка Метта не чувствует усталости. Клубок скоро становится так велик, что уже невозможно наматывать на него нитку. Тетушка Метта очень огорчена, но делать нечего, нитку нужно оборвать. Тетушка Метта обрывает ее со вздохом сожаления. Вдруг... Желанный клубок, за которым она так налаз, делает невероятный прыжок и скрывается из виду. В тот же самый миг второй великолепный клубок, который она с таким трудом намотала, выскользнул из ее рук, несмотря на все усилия удержать его. И вот старуха снова бросается в погоню. Ей удалось опять поймать конец нитки. Двадцать раз она сматывала нитку в клубок, и двадцать раз ее работа кончалась ничем. Тетушку Миэту видели в тот день в Монрэдоне в Шастры, и в Урсьеве, повсюду, растрепанная, запыхавшаяся, измученная. Бежала она за клубком, лихорадочно перематывая его. Ее муж нашел обеих коров в поле обеспи, а прялку жены на краю дороги. А старая Миэтта все не может остановиться, так и бежит до сих пор по лесам и полям. — Если найдете на дороге клубок шерсти, похожий на маленького зверька, подберите его, но только с тем, чтобы вернуть придильщице, которая его обронила. В старину, далекую старину, был у отца с матерью сын-дурачок. — Ничего-то он глупый не умеет, — горевали родители. — Случай с нами беда как он жить будет. Стали думать, какому ремеслу его научить. И решили, пусть торгует в разнос. Дело нехитрое, были бы крепкие плечи, да звонкий голос. Дали ему каштанов и говорят дурачку, вот тебе каштаны на пробу носи по всему городу. Ходит дурачок с коромыслом на плече и кричит, а вот каштаны на пробу всему городу, а вот каштаны на пробу всему городу. Все дети сбежались на этот крик. Мигом поели они каштаны, а дурачок и рад. Вот так быстро товар с рук сбыл. Пришел дурачок домой, веселый-привеселый. Спрашивают родители, а деньги где? Такие деньги. Значит, надо было деньги брать? Сабель сказали, носи на пробу всему городу. Опечалились родители. Стали ему объяснять, как в разнос торгуют. На другое утро... Положили родители в две корзины разного товара. Каштаны, чай, несколько мерок проса. Весь день бродил дурачок по городу, ничего не продал. Воротился домой к вечеру, плачет. Ничего у меня не купили глупые люди, только смеются. Уж я кричал, кричал, выкликал свой товар, у самого мужа жвенело. «Как же ты товар выкликал?» — спрашивают родители. А вот как затянул дурачок. просто чай, проса чай, сопра чая, прочай со, чай каштаны, ташка чаны, штаны качай. Глупый ты, глупый, разве можно так? Товар надо выкликать ясно, чтоб слово от слова отскакивало, а ты их вместе сболтал, как муку с водой. Каштаны ведь не чай, а чай ведь не проса. Вот снова пошел дурачок торговать. Целый день он пропадал, вернулся только к вечеру, плачет. «Живут в нашем городе одни дураки, смеются, не знают над чем. За весь этот день ничего я не продал». «Уж верно, ты опять не так кричал, как мы учили», — говорят ему отец с матерью. «Вот неправда, в точности так, вот послушайте. Каштаны не чай, прос не каштаны, чай не проса, кричу особо». «Глупый ты, глупый!» Ты всего три слова кричи. От себя ничего не прибавляй. Чай, каштаны, проса. Да кричи медленно, внятно, Чтоб все поняли. Пошел на другой день дурачок товар продавать. Кричит медленно, с расстановкой. Чай, каштаны, проса. Да скоро заболтался у него язык. Стало у него выходить. Чай, каштаны, просит. Чай, каштаны, просит. А тут как на грех... Идет следом другой разносчик. Алёт во всю глотка. Вот сковородки! А вот сковородки! В конец дурачок сбился. Чайка штаны просит, чайка штаны просит. Сковородки, сковородки, чайка штаны просит, а сорока водки. Люди на улицах от смеха падают, ни у того, ни у другого ничего не покупают. Рассердился другой разносчик, что дурачок ему торговлю испортил, и надавал ему тумаков. Вернулся дурачок домой и плачет. ничего ты я не продал, да добавок побили меня. Долго думали родители, как теперь быть, и надумали. Пусть продает товар, какой совсем просто зовется. Горох. Уж чего проще, тут ошибиться нельзя. Насыпали они в корзины несколько мер гороха. Идет глупый сын по городу и кричит — горох, горох, а вот хороший горох! Гороху на грош, горох хорош, на грош, на грохую гору гороха! Люди смеются, за бока держатся. Тут вдруг вышел из соседнего переулка разносчик с корзинами на кромыслие. Выкликает он свой товар: Горшки! Кого горшки? Горшки хороши! — опять сбился глупый сын. Все у него в голове спуталось, кричит, «Горох, горох, хороший горох, горшки, горшки хороши, грохочет горох, горшок оглох, горох кроши, горшки круши, горький горох, а горшки с горки грох». Заслушался дурачка-разносчик, споткнулся и уронил горшки, только черепки задребезжали. Разинул рот глупый сын, «Вот беда горе, нечего сказать, огорошил ты меня». Рассердился тут разносчик и огрел дурачка коромыслом. Вернулся дурачок домой с горькими слезами. — Говорил я вам, что в нашем городе одни дураки живут. Прохожие смеются, а разносчики дерутся. Родители только вздохнули. Видно, правду люди говорят. От глупости нет лекарств.